Он знал, что они, скорее всего, не позволят им проехать даже в случае просьбы «пожалуйста, пропустите нас». Поэтому он использовал врата, чтобы телепортировать себя с повозкой вперед. После этого они направили повозку дальше по неиспользованным дорогам. Они чувствовали, что не было нужды притворяться, делая привал на ночь, так что поддерживали скорость и путешествовали днем и ночью. Они проехали через несколько городов, заполненных скитающимися зомби, и были менее, чем в дне пути от Силюка-3, однако почувствовали, что-то было не так. Это странно. Действительно, очень странно. Они видели все виды зомби в стране Киина. Не все из них прежде были людьми. Казалось, все живое, больше определенного размера превратилось в зомби. В дикой природе они встречали зомби-бродячих животных. Так же было в многорасовой лиге Айна однако их нигде не было видно при приближении к Силюку-3. Возможно, кто-то изничтожил зомби, но обычно они бы также истребили зомби-животных снаружи. Проблема была именно в этом. Сатор углядел прямо вперед. Силюк-3 располагался далее по дороге перед ним, а за городом находилась гора Кайтениос. Если этот феномен ограничен окружающей местностью, здесь должна была быть какая-то связь. После этого не было происшествий, и они прибыли к главным воротам Силюка-3. Затем, нисходящий от горы Кайтеньо с горных хребет, медленно появился в поле зрения. Ворота обозначали размер и великолепие города. Многорасовая лига Айна изначально была страной, созданной союзом многих рас. Среди них были высокоинтеллектуальные гиганты. Скорее всего, зацепка была именно здесь. Однако, нигде вокруг не было видно зомби. В некоторых городах можно было уйти зомби, вываливающихся из городских ворот, но здесь их не было видно. Определенно, это не было бы вопросом, будь ворота закрыты. Но ворота были распахнуты настиж. Мог ли город иметь какой-то вид защиты, препятствующий привлечению в зомби? Сатурн немедленно отмел эту возможность. Население Силюка-3 составляло 400 тысяч человек. Конечно, так много выживших создали бы немалый переполох, Если бы они не покинули город, они бы остались внутри, используя обширные защитные приспособления. Однако ни единого шороха не было слышно от Селюка-3, не говоря о системах безопасности. Истина то, что они все еще находились на некотором расстоянии, но было слишком тихо, даже на такой дистанции. Там не было ни обитателей, ни зомби. Казалось, будто город был заброшен. Пришел ли кто-то сюда и вычистил зомби? Такое не было совершенно невозможным, но тогда почему они не освободили и остальные города по пути? Или же все они были взяты под контроль нежитью с определенной силой вроде тела бездны? Несомненно, это место было довольно хорошим местоположением, рассматривая расстояние от городов живых и окружавшим заражением нежити. Поскольку это был крупный город, он должен был содержать магические предметы и книги для исследований. «Такое место вполне подошло бы по вкусу магу-нежити». Промромтав себе это, Кина в его мыслях начала поучать его, так что у Сатору не было выбора, кроме как сконцентрироваться и думать серьёзно. Однако им не хватало информации. Казалось, у него не было выбора, кроме как выйти в город. «Скажи, Сатору, ты собираешься в город? Чем ближе мы подъезжаем, тем меньше зомби мы видим. Мы в первый раз видим такое». «Хотя я не добирался сюда по этой причине». «Похоже, мне необходимо провести некоторые расследования». Сатор растерялся, не зная, что поручить делать Киина. Стоило ли ему использовать создание крепости снаружи города для возведения крепости и дать ей остаться там? Или ему стоило бы взять ее в город с собой? Хотя он хотел бы иметь возможность опираться на ее знания, ему следовало оставить ее в безопасном месте». Селюк-3 был не более чем базовым лагерем для исследования горного хребта. Он прибыл сюда лишь из-за удобства телепортации. Он не ожидал здесь чего-то такого аномального. Спокойно размышляя об этом, он понял, что ни разу не рассматривал возможности того, что виновник и причина всего могли исходить не из гор, а из этого города. Раздражающая ошибка. «Я тоже хочу пойти». «А, возможно, ты мог подумать, что это опасно, и собираешься оставить меня здесь саму». Но мои магические знания обширнее твоих, следовательно, я иду с тобой. И если возникнет стычка, ты защитишь меня, не правда ли, Сатору? Э, да, я защищу тебя. Такова моя работа. Ты занимаешься интеллектуальной деятельностью, в то время как я разбираюсь со всем требующим применения насилия. По правде, он бы чувствовал себя лучше с Киена поблизости в случае нахождения существующих улик. В таком случае мог бы Сатору, как человек ответственный за грубую силу, защитить Киина, находясь под угрозой. Это должно быть возможным. Ему удавалось держать Киина в безопасности, даже когда его оппонентом был сияющий лорд-дракон, самый могущественный противник, попадавшийся ему до сих пор. Если быть точным, он достаточно оттянул время, чтобы сбежать. Однако только дурак действовал бы слепо и заносчиво. Он должен был аккуратно наметить свой курс ради будущего, и не мог быть беспечным и в этот раз. «Кеина, я даю тебе обычный кристалл. Если я подам сигнал, или ты будешь атакована, тебе следует использовать его без промедления, хорошо?» Предмет, извлеченный ими из своего инвентаря, был запечатывающим магию кристаллом, наполненный великой телепортацией. Запечатывающие магию кристаллы были одним из редчайших магических предметов, в свою очередь, их было очень легко использовать, и даже на высоких уровнях они применялись в больших количествах. В результате Сатору не имел много экземпляров с собой, как и почти не было их в вещах, оставленных ему друзьями. Он доверил этот ценный предмет ей во имя безопасности. Сатору мог уничтожить Кии на одной атакой. Следовательно, встретить он противника своего уровня, тот мог бы сделать так же. Единственное, уместным было принять обширные меры предосторожности, чтобы они могли справиться с такой стычкой. В то время как Сатору передавал кристалл, он задумался, было ли встроенное в него заклинание подходящим. Совершенная неизвестность могла бы быть более полезна для бегства, но Великая Телепортация была лучшим выбором, если он хотел увеличить шансы на выживание Киина. Использование Киина совершенной неизвестности может быть недостаточным, чтобы гарантировать удачный исход хотя у него были свитки, содержащие совершенную неизвестность. Низкоуровневый заклинатель, вроде Киина, не смог бы использовать их. Жезлы не могли содержать это заклинание, так что у Сатору не было такого. Захотел он заполучить подобные, потребовался бы предмет мирового класса, позволяющий делать запросы к разработчикам. Возможно, Киина могла бы использовать посох, но, к сожалению, у Сатору не было посохов, зачарованных совершенной неизвестностью. Совершенная неизвестность на первый взгляд выглядела очень эффективным заклинанием, однако невозможность применения его к другим означала, что его удивительно редко использовали в групповой игре. Хотя сидящие в засаде и могли его использовать, Сузуки Сатору и враги уровня Мамонги имели немало заклинаний или способностей, чтобы видеть сквозь него. «В худшем случае ты мог оказаться невидимым для друзей, но не для врагов, а это значило», что ты не мог быть исцелен или поддержан своими друзьями. Проще говоря, многие игроки считали совершенную неизвестность личным заклинанием против низкоуровневых или многочисленных противников. Следовательно, обычный игрок не изучал это заклинание, а вместо этого использовал расходуемые предметы для компенсации недостатка. Сатору был противоположностью. Имея возможность использовать много заклинаний, он избрал учить их самому вместо того, чтобы полагаться на расходуемые предметы, поэтому сейчас он не мог ей никаких соответствующих предметов. Не мог он предположить, что эта практика станет помехой в такие времена. Хм, «Поняла. Стоит ли мне установить точку телепортации на обычное место?» Сатору выразил одобрение. «В городе на расстоянии более 2000 км был небольшой дом, который был назначен одним из их пунктов телепортации. После этого Сузуки передал Кии на предмет класса «Наследие», известный как «Плащ гилии. Хотя он и выглядел как изодранный плащ со свисающими тканями и нитками, он являлся предметом, обладавшим исключительными способностями сокрытия. Несмотря на то, что он был почти бесполезен без навыков скрытности, он обладал дополнительными эффектами, и эти эффекты были достаточно хороши. Как только Киина надела бы его, даже Сатору сотового уровня увидел бы ее расплывчатой, как будто она сливалась с ландшафтом. Это было очень эффективно против противников с низкими способностями восприятия, по случайности Сатору забыл, у кого он его купил, и у него был только один экземпляр, поэтому он сохранил его в первоначальном состоянии. Он сказал Киина, которая была размытой и нечеткой благодаря силе плащагилии, использовать полет и невидимость. Сверху вниз они оба смотрели на город. Отсутствие препятствий значило, что их противники также будут иметь ясное представление о них, поэтому весьма вероятно, что они будут атакованы». С другой стороны, это также означало, что собирать информацию во время полета будет легко. Взвесив одно с другим, Сатору решил, что последнее важнее. Конечно, он также использовал задержку телепортации и прочие подобные заклинания для своей защиты. Если на них нападут, он сможет защитить Икеина, будучи рядом с ней. Такова была сила его рукавиц, предмета класса наследия, называемых «Герои-хранители».